Ради единственной встречи готовый пройти мы полсвета. Так заменить нам нечем Слово в стихах поэта. Душою запечатлимое Становится центром вселенной. Единственность Всеми любима Только Она Нетленно Спасая Единственного друга Можно подняться На вершину Грозный Ветер И вьюга Для страха Непричина Душою Запечатлимое Становится Центром Вселенной Единственность Всеми любима Только она Нетленна Во имя Единственной Розы Был маленький принц готов Пролить свои чистые слезы Это же первая любовь Душою запечатлимое Становится центром вселенной Единственность всеми любима Только она нетленна. Единственность всеми любима. Только она нетленна.